Николай Иванович взял, протягивая ему, ему бумагу, сложенную в четверо, и прочитал. «Сим свидетельствуем, что проводник Франческо Корыто — призабавный итальянец. С кворцом свистит, сорокой прыгает, выпить не дурак, если ему поднести, и комик такой, что живочки надорвёшь познакомил нас в Риме с такими букашками-таракашками и по части женского сословия, что можно сказать только мерси. «Московский купец, бо-во-подписи не разобрать», — сказал Николай Иванович. «Но тут две подписи. Самый распродраматический артист». Ха. «И второй подписи не разобрать», — улыбнулся он. — Что это такое? — Да ты врёшь Николай Иванович, — удивилась Глафира Семёновна вырвав у мужа бумагу. — Вовсе не вру. Написано, как видишь, по-русски. Кто-нибудь из русских, бывших здесь, насмех дал ему этот аттестат. А он, думает, что тут и не весть, какие похвалы ему написаны, хвастается этой бумагой перед русскими. — «Се-муа! Се-муа!» тыкал себя в грудь проводник и кивал головой. — Да он призабавный! — засмеялся Конурин. — Действительно комик. Рожа у него приумурительная. — И в самом деле кто-то насмех дал ему дурацкий аттестат, — сказала Глафира Семеновна, прочитав бумагу, и прибавила. — Ведь есть же такие безобразники! — Шутники! — проговорил Николай Иванович. Рим — город скучный, разваленный до да разваленный, ничего больше. Вот и захотелось подшутить над итальянцем. — Само собой, не надо его гонять, пусть потом и нас позабавить на улице, — прибавил Конурин. — Да вы никак с ума сошли, — сверкнула глазами Глафира Семеновна. — Срамник. Букашек-таракашек? Вам от него не надо ли? «Зачем букашек-таракашек? Мы люди женатые, и этим не занимаемся». «Знаю я вас, женатых. а сеньор, не надо!» Передала она бумагу проводнику, махнула ему рукой и отвернулась. Проводник недоумевал. «Сэм-муа, мадам, сэм-муа!» — продолжал он тыкать себя пальцем в грудь. «Да пусть уж нас до папы проводит,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 Проводник стоял без шляпы и, сделав прикомическое лицо, просительно улыбался. «Да дам, дам на макароны!» — кивнул ему Николай Иванович. «Покажи нам теперь только папу, Глаш. Да спроси его, где и как нам можно видеть папу». «Ах, не хочется мне с таким дураком и разговаривать». «Да лучше. Пап, пап!» — Понимаешь, мусю, нам пап надо видеть. — Ну, вулен вуар пап, — сдалась Глафера Семеновна, обратившись наконец к проводнику. Тот заговорил и зажестикулировал, указывая на левую колоннаду, прилегающую к паперти. — Что он говорит? — Да говорит, что папа теперь нездоров, и его видеть нельзя. — Вздор! Знаем мы эти уловки-то. Покажи нам, пап...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 «И живо нас пропустят. мусьё комик, вот тебе. Дай солдатам. Уж только бы внутро-то впустили». Он подал проводнику пятифранковую монету. «Э, доне, о солдат, э, доне!» — посылала проводника Глафира Семеновна на лестницу. Тот недоумевал. «Иди, иди! Ах, какой нерасторопный!» «А еще проводник с аттестатом», — сказал Николай Иванович. «Но вот тебе и анкор, вот еще три франка. И это уж тебе, тебе за труды бери». Проводник держал на руке восемь франков и что-то соображал. Через минуту он отвел Ивановых и Конуринов в колонны, таинственно подмигнул им...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 Нищи были самых разнообразных типов. Тут были старики, дети, оборванные босые, или же в кожаных отрепанных сандалиях на манер наших лаптей. Были женщины с грудными ребятами. Все как-то внезапно появлялись из-за колонн, как из земли вырастали. И, получив подаяние, быстро исчезали за теми же колоннами. Прошло пять минут.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 «Букашки!» Прождав еще минут десять, они вышли из-за колонн и пошли к лестнице. Жандармы в треуголках по-прежнему стояли на площадке, но проводника не было видно. «Надул комическая морда!» — воскликнул Конурин. «Ах, чтоб ему... Постой-ка, я попробую один войти на лестницу. Может быть, и пропустят?»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 — Только не на развалины! — воскликнули в один голос муж и Конурин. — Так домой. Дома и пообедуем Она отдала извозчику приказ ехать в гостиницу.